Глава 5 Анклав. «Так зачем ты этот торт заказал?» – спросила девушка, когда новые члены анклава ушли к себе, и Жанна с Сергеем остались наедине. Сергей глянул на языки пламени в разожжённом камине. Он какое-то время смотрел в одну точку, не отрываясь. «В городе я встретил много людей», – неожиданно произнёс он. «И...» – он сделал паузу – «и женщину». Жанна в темноте вспыхнула. В ней проснулась странная, всепожирающая ревность. «Что за женщина?» – спросила она. «Странная женщина», – ответил Сергей. «Это она меня нашла раненого и привела сюда». «И чем же она странная?» – продолжала давить на него девушка. «Тем, что она местная». Рыбак повернулся к ней понимаешь, местная она здесь выживает уже тридцать лет. Да ладно усмехнулась жанна решил мне сказку на ночь рассказать. Она не такая как мы. Ты бы видела как она ходит, она мутантов заверстучивает тот которого ты сегодня подстрелила назвала хамелеоном. она умеет выживать в этом мире за несколько недель что сюда есть ворота, этому невозможно научиться. У неё очень старая винтовка, сильно поношенный камуфляж, самодельный маскировочный костюм. Она понятия не имела о том, кто мы такие, ничего не знала про зэков, хотя каждая собака в нашем мире знает, что сюда ссылают уголовников. А ещё сказала, что уже долгие годы не ела мороженого. Жанна слегка расслабилась. Если учитывать, что мир погиб 30 лет назад, то данной даме не меньше 40, а то и больше. Это незнакомка ей, не конкурентка. И как она выглядит? Тёмные волосы, серые глаза, стройная даже в этом мешковатом лешем, на вид лет 25. Я пообещал ей самый большой торт-мороженое, который только смогу купить. Возможно, она придёт за ним послезавтра. «И ещё она подобрала какого-то парня из наших переселенцев». «И что такого?» – немного успокоившись после описания, спросила девушка. «А то, что она испытывала ко мне неприязнь, как к обычному грабителю, который залез к ней домой, а о нём говорила с нежностью». «Ну и что такого?» – усмехнувшись, повторила Жанна. «Ну, подобрала она паренька. Если, как ты говоришь, она местная, то мужика у неё очень давно не было». «Не в этом дело», – покачал головой Сергей. «Она сказала, что он был тут первым, и если мы припёрлись сюда добровольно, то его здесь просто бросили». «О как! Вот теперь и Жанна удивилась. Интересно». Сергей наконец повернулся к ней, всмотрелся в лицо, на котором плясали всполохи огня и рассмеялся. «Да ты никак меня преревновала «Ничего подобного!» – отрезала Жанна и покраснела. Сергей в ответ только улыбнулся, неожиданно протянул руки и приобнял девушку. «Не беспокойся об этом. Я уже сделал выбор и буду ждать, когда ты сделаешь свой». И совершенно неожиданно Жанна подвинулась ещё ближе, прижалась к Сергею и положила голову ему на плечо. «Я тоже сделала выбор, просто не торопи меня». Так они сидели какое-то время. «Думаешь, она придёт за тортом?» «Конечно, придёт», усмехнулся Сергей. «Вот ты бы пришла. Если бы я 30 лет не ела мороженого, да я бы за стаканом пломбира прилетела». Рыбак рассмеялся. Ему было хорошо. «Ложись спать. Тебе надо отдохнуть, ты уже сутки на ногах, и повоевать пришлось. Я покараулю». Жанна не ответила. Сергей повернул голову. Девушка так и уснула у него на плече. Он взял её на руки и отнёс на надувной матрас, снял ботинки. «Да, вымоталась девчонка, если даже не проснулась, когда я их стягивал». Подумал про себя он и, подхватив автомат, поднялся на чердак. Для начала Сергей посмотрел на дом новых союзников и ради интереса, достав фонарь, направил его луч на чердачное окно и через минуту получил похожий ответ. Кто-то, напротив, исправно нёс вахту. Улёгшись на матрас, Сергей прошёлся ночной оптикой по пустоши перед домом. Свету от луны вполне хватало, Видимость в ночник была метров на пятьсот. Тишина и спокойствие – вот отличительная черта этого мира. Никаких машин, разъезжающих по району и будящих всех своими орущими сабвуферами, пьяных воплей и шпаны у подъезда или ночных гонок машин с форсированными движками. Тишина. Настоящая нормальная тишина, в которой кто-то мелкий шебуршится в траве, Где-то мутировавшая тварь заденет и качнет ветку. Из города донесся одиночный выстрел. Затем все снова смолкло. Рыбак закурил. Планы на завтрашний день с соседями уже обговорили. Утром надо пройтись по магазинам на объездной. Нужны шины к УАЗу. Заодно можно осмотреть квартиры в ближайших домах. Вдруг удастся еще кое-чем полезным разжиться. На этот раз Жанну он решил взять с собой. Хватит девчонки сидеть в заперти. На охране в доме соседей останется раненый Олег, а Тимир займёт эту позицию. Как оказалось, он хороший снайпер. Да и с пулемётом может, правда, хуже, но Макс сказал, что с винтовкой он превосходен. Надо будет ему тигра отдать. А после обеда мужики решили доделать сауну. И нужно подумать о колодце. Котлован большой, но воды они тоже потребляют немало. Всё чаще ведро зачерпывало песок на дне, поднимая муть. За ужином уже обсудили планы, отступать отсюда некуда. Можно долго шарахаться и искать новое место вдалеке от людей, найти небольшой посёлок, которых так много в нашей стране, хоть эта страна и находится на планете, которая в свою очередь в другой галактике. Было принято решение обосноваться здесь всерьёз, создать анклав, установить границы, искать других людей и начинать обзаводиться хозяйством. Апокалипсис апокалипсисом, но дичать никто не желал. На повестке дня стояло увеличение общины за счёт женщин. Все прекрасно понимали, что Жанна с Сергеем, но трое мужиков в соседнем доме долго в одиночестве не протянут, И это может привести к проблемам. «Второй вызывает первого», – раздался из портативного Кенвуда голос Максима. Похоже, он тащил первую вахту. «Слушаю тебя, второй», – отозвался рыбак. «Движение на три часа, группа людей. Не могу разглядеть лучше, но вроде пять человек». Сергей мгновенно навел оптику в указанном направлении. Вдоль дороги со стороны Москвы шли люди, Макс не ошибся, пятеро. Но что больше всего поразило Сергея, это были женщины, лет под тридцать. Он взялся за бинокль. Луна светила ярко, прекрасно освещая дорогу. Хотя какая это луна? Какой-то спутник, очень напоминающий луну. Это были явно не зечки. Шли вполне профессионально с интервалом метров три, цепью. Хорошее снаряжение, рюкзаки за плечами, автоматы в руках, не старые советские, а калаши сотой серии. «Очень интересно», – произнёс Сергей, после чего взялся за рацию. «Макс, это женщины, все пятеро, с хорошей снарягой и оружием, идут чётко, вот только непонятно, почему ночью». «Будить остальных», – последовал быстрый ответ. «Нет, нам не нужны проблемы, наблюдаем». Если свернут в нашу сторону, поднимай, но пока ждем. Сергей снова вернулся к наблюдению. Странный отряд продолжал движение. Неожиданно первая подняла руку, останавливая группу. Она внимательно завертела головой, после чего указала в сторону коттеджей, которые они уже миновали. Идущая следом достала бинокль, а остальные стали опускаться на колено, прикрывая напарниц Рыбак не мог определить марку, но по габаритам понял, что это бинокль с системой ночного видения. Он успел схватить рацию и, укрывшись, скомандовал Максу поступить также Выглянув в пулевое отверстие, он пытался разглядеть, что происходит на дороге. С минуту отряд стоял и, видимо, изучал в оптику коттеджи, потом прошло какое-то движение и женщины тронулись дальше. Снова запищала рация. «Рыбак, а может, стоило обозначиться?» – поинтересовался Макс. «Не стоило. Мы не готовы к такому контакту», – ответил Сергей. «Воевать я бы с ними не хотел. Девочки непростые, очень непростые. Такой отряд можно взять на внезапность, как Жанна вас. Но стрелять первым я бы не стал. А как бы бой вышел в близком контакте, и я даже не берусь предположить». А ты уверен, что был бы бой? Без понятия. Но рисковать не хочется. Это спаянная, хорошо подготовленная команда. Или ты не заметил, что они идут ночью, не особо напрягаясь? Нет, Макс, если ты думал за счёт них решить проблему женщин, ты заблуждаешься. Эти дамы сами чью угодно проблему решат. Наверное, ты прав. Это не овцы с Ленинградки, которых сюда закинули. «Ладно, бдим дальше, мне ещё 20 минут». «А мне всю ночь, пусть Жанна отдохнёт, я на зоне научился спать в полглаза». «Может, всё-таки отдохнёшь?» – предложил Максим. «Мы приглядим, если что, разбудим». «Да нет, два наблюдателя лучше, чем один. Ты девок лихо срисовал, а я вот проглядел». «Ты просто устал, отозвался Макс. Ну да как хочешь, давай бдеть дальше». Вскоре его сменил Тимир, а на рассвете пост занял Олег. «Просыпайся», – потормошив Жанну за плечо, позвал Сергей. «Пора двигать в город». Девушка сонно моргнула и попыталась перевернуться на другой бок. Просыпаться не хотелось, но фраза о походе в город заставила её резко сесть. «Значит, всё-таки возьмёшь меня с собой?» Уставившись на рыбака, поинтересовалась она. «А на охране кто?» «Как вчера договорились, у нас Тимир, у них Олег». «Доверяешь Выбравшись из спальника и останавливаясь перед мутным зеркалом, поинтересовалась Жанна. Она быстро расчесала волосы, собрала их в косу, после чего прошла на кухню, где быстро ополоснулась из умывальника, почистила зубы, ухватила чашку с горячим кофе, приготовленным Сергеем, и блаженно закатила глаза. «План не изменился?» «С чего бы удивился рыбак? Идём втроём, я, ты и Макс. Осмотрим ближайшие магазины, попробуем найти шины и запчасти к УАЗу. Надо его привести в порядок. Кстати, ночью видел людей». «Почему не разбудил?» – мгновенно насторожилась Жанна. «Что за люди?» «Очень странный отряд. Пять женщин в очень хорошей снаряге с хорошим оружием. Двигались профессионально. Правда, не ясно, почему шли ночью». Они едва нас не обнаружили. Может, учуяли запах дыма, может, заметили свежую кирпичную кладку, но так или иначе прошли мимо. Макс хотел обозначиться, попробовать поговорить, но я не рискнул. Не спрашивай, почему. Чутьё. Интересно, немного помолчав, произнесла Жанна. Женщины, говоришь, хорошо вооружённые? Очень странно. «Здесь столько странного, что удивляться мы будем очень долго. Паштет с хлебцем хочешь?» Жанна покачала головой. «Нет, пока кофе хватит. Вернёмся, я обед приготовлю». Через двадцать минут все собрались во дворе между домами, перекурили последний раз в безопасной обстановке. Тимир пожал Максу и остальным руки и убежал наблюдать. Как ни странно, но Сергей ему доверял без каких-либо вопросов. За проведённый вместе день и вечер он понял, что к Якуту можно поворачиваться спиной, доверить дом и жизни Жанны. Такие, как он, прямолинейные и честные, просто не способны предать. А это что? Увидев в руках Макса четыре арматуры на которых проволокой закреплены таблички. «Нужно обозначить территорию», – пояснил бывший мент. Олег вчера пробежался до недостроенного дома, притащил пруты. и Тимир быстро сделал таблички из фанеры, ну и написали текст. Он продемонстрировал Жанне короткое сообщение. Территория свободного анклава, для связи Третий канал. Если рация отсутствует, поднимите белый флаг и оставайтесь на дороге, вас встретят. При угрозе анклав отвечает огнем на поражение. Движение в сторону территории анклава расценивается как вторжение. «Разумно», – прочтя надпись, подвёл итог Сергей. «И где ты собрался их поставить? Один в полукилометре на восток, другой на запад, ну и два в сквере в жилом квартале». «А мы не нарвёмся?» – поинтересовалась Жанна. «Всё-таки нас слишком мало». «Может быть, такое», – согласился Макс. «Но лучше мы заранее предупредим того, кто не хочет умирать». Чем тебе придётся стрелять в людей, которые просто свернули не туда, не зная, что это наша территория?» «Согласен», – взвесив «за» и «против», – произнёс Сергей. «Тогда вперёд. К тому же в сторону этой дороги на восток есть магазин с шинами и запчастями. И два шиномонтажа. Может, там мы найдём необходимое». «Порядок движения простой. Дистанция 3 метра. Я в голове. За мной Жанна. Макс, ты замыкаешь». Идём не торопясь, смотрим по сторонам и под ноги. Мутантов валим сразу, по людям стреляем только если нападают. Если что, пробуем разговаривать. Двигались не спеша. За полчаса прошли примерно метров пятьсот, как раз до небольшого пригорка. Жанна и Сергей опустились на колено, взяв на прицел живую изгородь и гаражи, а Максим, достав из рюкзака молоток, принялся устанавливать пограничный столб. Через две минуты с этим было покончено. Неприятности в виде пары мутантов ждали их, едва они вступили в зелёнку. Нечто похожее на змей, спрятавшихся в высокой траве, атаковали Макса. Жанна, обернувшаяся на предупреждающий крик удачным выстрелом, свалила одну из тварей ещё в броске. А вот вторая змеюка достигла цели и вцепилась в кирзовый сапог. Но прокусить крепкую хлопчатобумажную ткань, которую ошибочно считают кожей, не смогла. Видимо, челюсть у неё была мощной, поскольку Максим вскрикнул и, сцепив зубы, спокойно достал мачете, который взял трофеем ещё несколько дней назад в одном магазине и разрубил тварь пополам потом пришлось с помощью ветки разжимать стиснутую на сапоге челюсть та намертво вцепилась в сапог отличный выстрел похвалил сергей спутницу ты как поинтересовался он у бывшего милиционера жить буду повезло что в сапогах был бы в берцах эта тварь точно в ногу бы вцепилась он внимательно осмотрел тушку сантиметров сорок в длину толщина с руку Голова почти квадратная, клыки сантиметр, пасть распахнулась сантиметров на восемь. Похоже, она могла не только кусать, но и грызть. Короче, плотоядная тварь, как и всё в этом мире. Почему они атаковали? Ведь явно не просто так. Внимательно вглядываясь в траву задумчиво спросила Жанна. «Звери редко нападают на группы более крупных объектов», – заметил Максим, отпихнув ногой то, что осталось от змеи. «Возможно, это защита территории или гнездо рядом». Через пару минут выяснилось, что бывший мент прав. В корнях и дерева в неглубокой норе обнаружилась кладка из десятка мелких яиц. «Зачищаем?» – разглядывая гнездо, спросила Жанна. «Конечно, а то вылупятся и расползутся». Мстительно заявил Макс и достал мачете, превратил яйца в омлет. В магазине, торгующем шинами, их ждало разочарование. Кто-то уже побывал тут и вынес всё, что было можно. В отделе запчастей тоже поживиться не удалось. Те, что остались, были к «Ладно, пойдём дальше», – подвёл итог рыбак. «Тут на трассе хватает магазинов и частных гаражей». Не будет в магазинах, начнём вскрывать их. Думаю, в одном из них точно найдётся комплект. Через час стало ясно, кто-то старательно подчистил всё, что можно. Шин и запчастей не было. Хотя кое-что всё-таки удалось добыть. Коробку с парой раций нашли в самом тёмном углу подсобки одного из магазинов. Установив все пограничные столбы, рыбак прикидывал, что делать дальше. Время шло к полудню, результат не достигнут. Надо было либо возвращаться, либо идти в гаражи, сбивать замки и шарить там. «Что делаем?» – спросил он, глядя на остальных. «Машину нужно реанимировать», – высказал своё мнение Макс. «Она большой козырь в этом мире. Кстати, вы заметили, что на улицах почти нет никакой техники? Где она?» «Стоянки пусты, на территории, что мы смогли осмотреть» всего десяток островов, со всех снято всё полезное. Заметили, согласилась Жанна, как мы уже выяснили, Владимир погиб не сразу, люди разбегались и уезжали туда, где безопасно. Даже если так, они не могли увести с собой всё, может город и не сразу погиб, но многие умерли в первый же день, остальные не смогли бы забрать всё, например, чтобы вывести один магазин покрышек, нужны две фуры, «И что такого?» – не поняла Жанна. «А то, что мы видели пять совершенно пустых магазинов и три автосервиса, это невозможно вытащить всё набегами, да и куда. И либо здесь есть люди, которые всё стащили к себе, но Марина ясно дала понять, что она здесь одна, либо я не знаю. Их, конечно, могли растащить на баррикады, но я пока не видел следов ничего похожего». «Кто такая Марина?» – спросил Макс. «И почему ты назвал её местной?» «Это та, кто спасла меня и привела обратно. Это для неё я заказал торт. И да, она местная. Она не такая, как мы. Она не в курсе происходящего». «А чего раньше не сказал?» «Вчера я не был уверен, можно ли доверить вам информацию, касающуюся одинокой молодой женщины». «Спокойно», – ответил Сергей. «Справедливо» согласился бывший мент, и что она ещё сказала? «У нас было мало времени на разговоры, но она подобрала какого-то парня, сказала, что он из наших, но ну, не такой, как мы. Ладно, об этом после. Итак, что делаем?» «Возвращаемся», – подвёл итог Максим. «Надо рыть колодец и заканчивать сауну. Я не против попариться, а не просто обмыться в бетонной коробке». «Хорошо», – согласилась Жанна. «Да и обедать уже пора. За колёсами завтра пойдём». Вскоре все собрались в доме Сергея и Жанны. Девушка гремела посудой на кухне, Олега отправили наблюдать, остальные, запустил генератор, начали готовить материал для сауны. «А этот и зачем притащил?» – поинтересовалась Жанна, глядя, как Макс достаёт из рюкзака пакет с мёртвыми змеями. «Как зачем?» – удивился мент. «Мясо же!» «Мы пока с парнями шли, несколько раз убивали разную живность. Вполне съедобная была. Разделаем и пожарим. Мясо из-за ворот дорого, консервы штука хорошая, но хочется чего-то более настоящего». Жанна озадаченно уставилась на тушки, лежащие на столе. «Ты уверен, что это можно есть?» «Вполне», – кивнул Макс. «Китайцы вообще говорят, что есть можно всё, что летает, бегает и ползает. А спецназ так и делает». Это просто закон выживания. Попробуем. Если вкусно, съедим. Нет, выкинем. Но разделывать сам будешь я не умею. Хорошо, согласился он и потянул из ножен клинок. Как готовить будем? Сняв шкуру, поинтересовался Макс. Самый простой путь. Замаринуем в уксусе, как шашлык. Потом потушим, предложила Жанна. «Если бы я была уверена, что это съедобно, я бы ещё и овощей покрошила, что остались после последней поставки из-за ворот. Но жалко, вдруг это мясо жрать нельзя. Надо будет кому-то попробовать кусок и подождать хотя бы часов восемь». «Годится». Я шкуру снял, выпотрошил. «Дальше сама. Пойду мужикам помогу». «А насчёт восьми часов ты зря. Мы три раза ели местных. Птицу какую-то, тварь напоминающую свинью или кабана» и здоровенного кролика, который оказался быстрым и очень любящим человечину, и ничего, не померли. Посмотрим, скептически произнесла Жанна, есть будем часа через два. Пока девушка возилась на кухне, мужики успели неплохо поработать. Из соседнего магазина натащили электроинструмента и сделали опалубку, обработали её специальным составом, чтоб от конденсата не гнила и начали отпиливать доски. Когда Жанна позвала есть, они подготовили всё необходимое, чтобы потом сразу приступить к работе. «Это уже становится традицией», – глядя на накрытый стол, произнёс Максим. «Пахнет вкусно», – буквально слетев со второго этажа, сообщил Пыш. «Что за мясо?» – кивая на шампура, поинтересовался он. «Змея, которая укусила Макса», сообщил Сергей, и он решил, что её надо сожрать в отместку. «Не подохнем?» – уже не так оптимистично, с большой долей подозрительности спросил Олег. «Вот ты и скажешь», – хмыкнул Тимир, – «назначаем тебя мундшенком. Съешь пару кусочков, мы до ужина потерпим. Если не загнёшься в жутких муках и не оккупируешь сортир, то значит всё в порядке». Олег засопил и стал подозрительно поглядывать на собравшихся. «Кем назначаете?» Так в средневековой Европе называли людей, которые пробовали еду господ на отраву. «Ты где это вычитал?» – не скрывая удивления, спросил Максим. «В тюрьме хорошая библиотека», – пожал плечами Якут. «Ты же сам учил меня читать». «Да не дрейф ты», – усмехнулся Сергей. «Сейчас все съедим по маленькому кусочку. Если не помрем в течение ближайших минут, то значит, в худшем случае, нас и ждет длинная очередь в кусты». «С чего ты взял?» – посмотрела на него Жанна. «С того, что эта девушка Марина живет явно не на консервах. Макс говорил, что они уже жрали местное зверье, и он еще жив. Тимир тоже». «Логично», – согласилась девушка. «Тогда давайте за стол». Все положили себе по небольшому куску ещё горячего мяса. Только Пыш смотрел на него с опаской, остальные почти спокойно. Затем наложили гречки. Макс не стал долго раздумывать, разрезал свой кусок змеи надвое, посмотрел на длинные красноватые волокна и смело отправил себе его в рот. После чего чертыхнулся и вытащил изо рта маленькую косточку. «Не знал, что не такие костлявые», – произнёс он. «Это что-то среднее между свининой и курицей, точнее описать не могу. Одним словом, мутант, но думаю, что вполне съедобно». Остальные молча съели по своему кусочку. «Неплохо», – подвел итог, Пыш, прожевав и проглотив свой кусок. «Теперь главное не сдохнуть». «Не боись», – отмахнулся Тимир. «Если сдохнем, то все вместе». «Ну вас». Отмахнулась Жанна, принимаясь за кашу. «Вчера же ели яичницу из местных яиц, и ничего, все живы!» Обедать закончили через час. Торопиться было некуда, все чувствовали себя вполне сносно, мясо осталось ещё и на ужин. Работать особо никто не рвался, только рыбак перебрался к оконной амбразуре, чтобы поглядывать на улицу. «Хватит бездельничать!» кидая окурок в камин, наконец подвёл он итог. «Я и Макс сейчас займёмся сауной, много народу там без надобности. Жанна, ты на чердак будешь нас оберегать. А вот вам, мужики!» Он посмотрел на Тимира и Олега. «Досталась грубая физическая работа. Нужно вырыть колодец. Место сами выберите, только смотрите, чтобы оно было как можно незаметнее и близко к домам». Там сзади есть остатки старого, но его засыпало полностью. «Я не умею рыть колодцы», – покачал головой Олег. «Не волнуйся, много ума для этого не нужно», – хлопнул его по плечу Якут. «Место я тебе укажу не впервой, а дальше как в армии. Бери больше, кидай дальше. Всё, что нам пока нужно, это ведра, верёвка и две лопаты. И этого добра у нас много. Дальше всё будет зависеть от того». «На какой глубине залегает вода?» «И как это определить?» – озадаченно спросила Жанна. «Вам со мной повезло!» Гордо и немного пафосно ответил Якут. «В отличие от вас, городских, я всю жизнь прожил вне каменных коробок. Ещё вчера, когда мы таскали трупы, я заметил, как за этим домом вымахало четыре тополя. Им немного лет, пять, может, семь, но это свидетельствует о том...» что залегание грунтовых вод здесь не превышает трёх-четырёх метров. А ещё тут очень обильная роса. Так что время не ждёт. Давай, пыш, пошли, нам придётся много земли перекопать. Олег, как ни странно, отнёсся к этому спокойно. Он, конечно, хромал, но хромал довольно бодро. Жанна продырявила его в щадящем режиме. Перевязки делались регулярно, Рану Якут зашил так, что инвалидом подстреленный не выглядел и от работы не отлынивал. Вообще ему повезло, в отличие от трубача, которому в брюхо прилетела мягкая охотничья, Олегу досталась обычная пуля с стальным сердечником. Перекинув за спину свой ППШ, он пошёл следом за Якутом, который отказался от автомата и вооружился тигром. Накануне он продемонстрировал великолепную стрельбу из карабина, свалив сотни метров петляющего противника точно в сердце, причём попал куда целился. А урезанную СВД с оптикой он любовно погладил и признал её вполне годной к стрельбе на 4 сотни метров. «Пошли, Макс, им с землёй работать, нам с деревом», – позвал рыбак напарника. Странно как-то это прозвучало, заметил тот. Типа они могилу копают, а мы гроб колотим. Хм, озадачился Сергей. Похоже, но мы колотим не гроб. И мужчины скрылись в гараже. Жанна же поправив кобуру с грачом, направилась на чердак. Осмотрев с помощью бинокля местность, она улеглась на коврик, выбрал наиболее опасное направление на город. Она стала наблюдать за зелёной стеной которая отгородила старые разрушающиеся бетонные коробки от их анклава, Жанна прислушалась. Вчера там довольно активно стреляли, но сегодня было почти тихо, за весь день едва ли десяток выстрелов набралось. Жанна снова прильнула к оптическому прицелу и начала обследовать сектор за сектором. Прошло около трёх часов. Снизу доносился виск дисковой пилы, запитанной от генератора, стучали молотки. За домом были слышны голоса Якута и Олега. Несколько раз Жанна переходила от окна к окну, наблюдая за обстановкой. Пока не было ничего подозрительного. Она снова улеглась на коврик. Так продолжалось почти до сумерек. Несколько раз к ней поднимался Сергей узнать, как дела. Сказал, что сегодня они закончат сауну. Но вот вымыться не удастся. Воду надо беречь, пока колодец не готов. «Как думаешь, не зря мы обосновались так близко к городу?» Рыбак внимательно посмотрел на неё. «Тебя что-то беспокоит?» Девушка кивнула. «Мы пришли сюда, чтобы осмотреться. Юрка не собирался делать Владимир своей базой». «Знаю», — согласился её спутник. Мы с топором это не раз обсуждали. Он хотел держаться подальше от городов, опасался, что будет постоянно под прессингом уголовников, жить набегами. Но похоже всё изменилось. Мы вроде как укрепляемся здесь, бросли вещами, мужики колодец роют. Я заходил к ним, зарылись уже метра на два почва влажная, но вода пока не поступает. Сауну сделали: не хочу это всё бросать. Но чем здесь жить? Что делать в этом маленьком посёлке? В голосе девушки звучало неподдельное разочарование. Зэков будет становиться всё больше. Рано или поздно они обнаружат нас и задавят массой. Рыбак слушал молча. Жанна говорила правильные вещи, но он был уверен, что скоро это изменится. Он ещё не знал как, но предчувствия говорили о скором изменении обстановки. Подождём. Положив руку девушке на плечо, произнес он. Это получилось так естественно, что она даже не обратила внимания, а секунду спустя накрыла её своей. «Этот мир уже не будет прежним. Сюда пришли мы». «Значит, ждём?» – спросила Жанна. «Да», – согласился Сергей. «Ладно, пора заканчивать. Пойду Максу помогу и надо ужином заниматься». Но поужинать им не дали. Сумерки опустились на покинутый людьми разрушенный мир. Жанна уже давно не слышала стука молотков. Видимо, рыбак и Макс с сауной. Зелёные заросли на краю дороги колыхнулись, извергнув из себя поток тварей размером с огромных собак или даже ближе к пони. Это была какая-то жуткая помесь между... Жанна даже затруднялась описать то, что видела. Тварей было много, не меньше десятка. Они неслись на крейсерской скорости в сторону посёлка. Некоторые бежали на задних лапах, некоторые на четырёх. Под гладкой кожей перекатывались бугры мышц. В огромных пастях, которые без проблем могли откусить сразу половину человека, громадные клыки. При этом они издавали мерзкий звук, напоминающий свист. Вот только от него сразу начинали балетюши, да и голова резко стала тяжелой. Жанна выхватила рацию, хотя выхватила это сильно сказано. Движения девушки стали вялыми, заторможенными, словно с похмелья. Тревога! Выдавила она из себя всем в дом, двери закрыть! Жанна оттолкнула в сторону крупнокалиберную винтовку и кое-как подтянула пулемет. Оружие в руках придало ей сил. Вялость не исчезла, но она уже почувствовала себя уверенней. Взяв на прицел тварь, которая уже подбежала почти метров на 150, девушка нажала на спусковой крючок. Длинная очередь прошла мимо цели и угодила в тварь, бегущую следом. Так кувыркнулась в высокую траву, вскочила, как ни в чем не бывало, и похромала следом за остальными. Не сказать, что она слишком потеряла в скорости, но на этот раз Жанна без труда срезала её. Внизу хлопнула металлическая дверь, а на лестнице по ступеням уже стучали армейские ботинки. Твари атаковали с наскоку. Первая в едином порыве, преодолев сразу метров семь, взлетела на крышу. Железо прогнулось под массой мутанта, Жанна не успела даже ничего сделать, как здоровенное лапище проникло в небольшое чердачное окно, едва не снеся девушке голову. Жанна лишь чудом успела откатиться в сторону. От лестницы ударила длинная автоматная очередь. Сергей бил от бедра, не целясь прямо сквозь металлические листы крыши и попал. Рёв сменился с кулежом, и что-то крупное сначала упало на кровлю, а потом скатилось вниз, громко ударившись о землю. Снизу тоже трещали очереди. Непрерывно работал ППШ, одиночными бил карабин Якута. Макс тоже не особо экономил боеприпасы в своём АК. «Живая?» – подбежав к девушке, спросил рыбак. «Нормально, голову только ломит. Их крик...» «У меня тоже скривился парень. Надо проверить дом. Держи крышу. Берись за автомат. Пулемёт сейчас бесполезен». Жанна кивнула и взялась за АКМС, оставшийся от мужа. Сергей сбежал на второй этаж. Именно в этот момент окно разлетелось в дребезги и в коридор вкатился ещё один мутант. Он так и не успел подняться. Сергей спокойно срезал его длинной очередью. «Мужики, как у вас там?» «Нормально, держимся», – проорал Макс. «Вроде троих свалили. Правда, Олеговская тарахтелка им, как мёртвому припарка. Шкура у мутантов слишком толстая». «Нет у нас больше калашей», – проорал в ответ Сергей. «А все карабины у вас в доме. Много там ещё тварей». «Не знаем», – подключился к разговору Якут. «Вроде бы нет, попрятались». «Надо их прикончить, пока темно не стало. Нам сегодня груз забирать». Напомнил рыбак, «чёртовы ворота работают только на открытой местности». «И как ты предлагаешь это сделать?» спросила Жанна, которая прекрасно слышала разговор. «На улицу хрен выйдешь, твари шустрые, медленнее, чем тот мутант, которому я лапу снесла, но быстрее, чем реакция любого из нас». «С крыши!» – неожиданно предложил Якут. «Они где-то под стенами в мёртвой зоне, больше просто негде, или ушли совсем». «Можно попробовать!» – согласился Макс. «Я пойду!» Он быстро взбежал по лестнице и подошёл к Сергею, который устроился за мешками баррикады возле лестницы. Позиция позволяла контролировать всю площадь этажа, двери в комнаты были закрыты, а единственное окно он держал на прицеле. «Вдвоём они первый этаж удержат», – продолжил мысль бывший мент, – «а ты второй прикроешь. Жанна чердак, а я на крыше. Связь у нас есть. Буду корректировать ваши действия». «Хорошо. Как тварь обнаружишь, дай знать», – согласился с планом рыбак, – «а это, чтобы выкурить легче было», – и протянул пару гранат F1. Всё вышло как нельзя лучше. Макс перебрался на крышу и тут же был атакован. Оказывается, одна из тварей пристроилась на краю, изображая горгулью с собора Парижской Богоматери. Но покатая скользкая крыша свела на нет преимущество в скорости. Мутант поскользнулся и рухнул с крыши, получив вдогонку очередь на полмагазина. Дальше все пошло еще проще. Две оставшиеся твари спрятались в густых зарослях у соседнего дома. Жанна подтащила пулемёт к чердачному окну, выходящему на север, и через пару минут всё было кончено. «Молоток, Макс!» – хлопнул приятеля по плечу сергей «Да фигня!» – отмахнулся тот. «Держи!» – он протянул рыбаку две неиспользованные гранаты. «Оставь себе, у нас таких ящик. Ещё в прошлый раз и заказали!» Макс благодарно кивнул, одну сунул себе в карман, вторую кинул Олегу. «Ничего, скоро обживёмся», – подбодрил их Сергей. «Всё будет. Сегодня ночью автоматы, придут цинки с патронами, пара РПГ, выстрелы к ним, гранаты. Надо на поле растяжки поставить. Мины уж больно дорого». «Поставим», – отозвался Олег. «Я умею». «Это не самая большая наша проблема», – заметила Жанна, спускаясь с чердака и усевшись на ступени. «Ты о чём?» – не понял Сергей. О том, что мы устроились здесь, город слишком близко, дорога рядом, всё рядом, мы постоянно будем отбиваться от кого-нибудь. Сергей, который уже слышал от спутницы подобные мысли, промолчал, а вот остальные озадаченно переглянулись. «В чём-то ты права», – заметил Макс, – «но мы вроде как обживаться начинаем, скоро периметр установим, полегче будет». «Город не настолько большой. Это не Москва, не Питер, ни Рязань и не ни Нижний. Не думаю, что тут поселится много народу. Скоро устаканятся границы. Места здесь для обороны удобные. Держать под контролем кусок трассы федерального значения немало. Думаю, пока что нужно подождать. Поищем технику, приведём её в порядок. Если что, загрузимся и уйдём туда, где потише». Девушка кивнула. Макс не убедил её, но их мысли с Сергеем совпадали, и это внушало определённую уверенность. Остальная часть вечера прошла спокойно. Поели, Олег настроил гитару и спел довольно неплохим голосом десяток дворовых и армейских песен из старой жизни. В два ночи под прикрытием Олега, Тимира и Жанны запустили маяк. Ворота открылись точно в срок. Грохоча колёсами по рытвенам в асфальте, оттуда выкатилась тележка, и кто-то с той стороны крикнул «Удачи!». Тележка оказалась стандартной, трёхметровый поддон с ручками, на котором складировались почти два десятка коробок и ящиков, а сверху размером метр на полметра коробка с тортом мороженым. У Олега аж глаза заблестели. Как выяснилось, парень был сладкоежкой. Но торт был неприкосновенен, с пиццом для пыжа был закуплен ящик сгущёнки и ящик варенья. Макс прикинул объём поставки. «Да, для добровольцев это довольно выгодно, цены для вас гораздо гуманнее». Сергей отмахнулся. «Давайте разберём телегу по-быстрому и спать надо, завтра будем решать, кому что». Макс и Тимир согласно кивнули, а вот Олег промолчал. Он уже обнаружил свой ящик со сгущёнкой и, пробив ножом пару дырок в банке, присосался к ней просто млея от удовольствия. «Смотри, жопа слипнется!» – подколол его Якут. «Не, не слипнется!» – отмахнулся Пыш. «Я как-то после рейда сразу три банки спорол от нервов и даже не заметил». «Ну, развлекайся!» – усмехнулся Сергей. «Только постарайся всё сразу не спороть. здесь супермаркетов нет И вообще, надо подумать о пополнении счёта. Есть мысли на эту тему? «Нужен транспорт», – заметил Тимир. «Тогда мы сможем работать по окрестностям. Что там в прайсе самое ценное?» «Драгметаллы, редкоземельные металлы, цветмет». «Ну ладно, с медью проблем не будет», – усмехнулся Олег. «Хоть завтра можно набрать пару тонн проводов, но вот где взять остальное?» Всё золото в банках и ювелирных магазинах. Есть ещё зубные клиники, но золотых коронок ставят последние годы мало. Ещё в радиодеталях и компьютерах», – вспомнила Жанна. «Это имеет смысл, если у нас будет огромное количество компьютеров и деталей, химики, реактивы и оборудования для подобного процесса. а Остудил загоревшихся идей крочить технику партнёров Сергей». Даже если мы раздобудем необходимую технологию, оборудование и прочее, ну, наколупаем мы за неделю килограмм, это просто невыгодно. Все озадаченно молчали, прикидывая, как и что. Мир очень богат, но как это распыленное по крошечным деталям превратить в полновесные слитки, чтобы оплатить еще один день жизни? Пока что думаем, ищем, нужно порыться в местных учебниках, различных книги, библиотеках. Мне кажется, мы сможем найти то, за что будут готовы платить наши партнёры за воротами. Ладно, народ, давайте спать укладываться, подбил итог Макс. Завтра будем думать. Все согласно закивали. До завтра, бросил Якуты и махнув рукой, соседи удалились. Мрачноватый прогноз. Подвёл итог разговора Сергей. «Ну что такое тонна меди? Её цена в прайсе всего 60 тысяч. Понятно, что добыть её не проблема. Обдирай провода и к вечеру будешь обладать двумя тоннами, а то и больше. Конечно, этого хватит на жизнь, но сколько можно отправить за один заход? На эту тележку, конечно, можно уложить бруски меди, но как тонну запихнуть и в ворота?» «Ты невнимательно читал методичку, протягивая брошюру поселенца. Для крупной поставки открывают спецворота, только надо заранее согласовать время и вес груза. Вот, читай!» Сергей быстро пробежался по абзацу, на который указывала девушка. «Необходимо известить персонал ворот, сообщить количество груза, его позицию в прайсе, тогда будут открыты технические ворота». И вам будет передана спецтележка, на которую вы должны будете сложить переправляемый груз, после чего нажать на маяке кнопку «Передача», после чего закрепить полученный буксировочный конец. «Понятно. Что ж, это реально. Теперь надо прикинуть, на чём разбогатеть», – озвучил свои мысли рыбак. «Ложись спать, я подежурю, а в пять ты меня сменишь». Жанна кивнула и ушла. Перебравшись на чердак, Сергей внимательно обследовал местность в ночной прицел. Связался с якутом, который тащил фишку у соседей. До пяти было ещё два часа. Есть время подумать. Поставки из-за ворот – это, конечно, хорошо. Но надо как-то переходить на самообеспечение. Ночь прошла спокойно. Жанна сменила его ровно в пять, и только добравшись до спальника, рыбак понял, как вымотался. «Надо будет устроить что-то типа выходного». В последнее время он спал едва ли три часа в сутки, а ведь потом целый день он что-то делал. Он вырубился мгновенно, а через час его уже будили. «Что случилось?» – продирая глаза, спросил он, глядя на встревоженное лицо спутницы. «Там на дороге люди», – быстро пояснила Жанна. «Наверное, Марина и её подопечный», – предположил Сергей, выбираясь из спальника. «Только их четверо и собака, большая собака, три девушки и мужчина вооружены, но ведут себя спокойно, остановились напротив дома и ждут, агрессии не проявляют». Сергей взлетел на чердак и взялся за бинокль. Свою спасительницу он опознал сразу, мужчину так и не удалось разглядеть, А вот девчонки были незнакомы, обе молоды и даже немного привлекательны. Собака была размером с добермана, может и побольше, только более мохнатой. Словно почуяв, что за ними наблюдают, Марина закинула свою винтовку за спину и направилась в сторону коттеджей. «Фишка 2 кто на посту?» – запросил Сергей соседей. «Привет, сосед!» – раздался голос Макса. «Не дали тебе поспать. Что делаем?» «Ничего. Эти люди не враги. Пока что не враги», – добавил он после паузы. «Буди своих. Я их встречу». «Понял тебя, сосед. Ждём развития событий». «Жанна, прикрой их. Они закинули стволы за спину, а я их встречу внизу». «Будь осторожней», – попросила девушка и, притянув, поцеловала его в губы. «Это чтобы ты не засматривался там ни на кого», – пояснила она. «Не думай о них, они тебе в подмётки не годятся», – улыбнулся Сергей и сбежал вниз. Жанна снова приникла к оптике, рассматривая женщин. Красивая брюнетка с породистым лицом и снайперской винтовкой. И две девчонки, одна тощая моделька приличного роста, плоская, как доска, вторая пониже и покрепче, можно сказать, симпатичная, но явно ей не конкурентка». Вскоре она услышала, как в тишине дома лязгнул замок. Сергей что-то буркнул гостям, разговор был не слишком громкий, какие-то обрывочные фразы. И тут он заорал «Сержант, милая, иди сюда, я тебя с такими людьми познакомлю!»